глава 11. Солнце в ворот. А что будем делать, если она захочет есть? Поинтересовалась Морошка, заглядывая в весеню через плечо. Мы проникли к целителю в комнату под предлогом, что хотим посмотреть на малышку, но лично я скорее руководствовалась желанием узнать судьбу подложенных юному волшебнику книг. Моему взгляду предстала Идиллия. Ребёнок мирно спал, постепенно наливаясь жизненной силой. Книги были освобождены от перевязывавшей их бичёвки и аккуратно сложены на столе. День прошёл не зря. Не захочет, пока я её держу, с набитым ртом ответил парень, торопливо поглощая пельмени со сметаной из расписной миски, что мы поставили перед ним. Это я предложила Марошке начать кампанию по откармливанию дохяги, а то пациенты скоро совсем его обгладают. Долго уговаривать девочку не понадобилось. Вот только волшебного способа лепить пельмени никто так пока и не придумал. Пришлось справляться в четыре руки, одновременно постигая премудрости северной кухни. А мокрые пелёнки ты менять умеешь? на всякий случай спросила я. — Возиться с ребенком мне, конечно, некогда, но дельные советы — это как раз по моей части. — А с тобой я вообще не разговариваю, — зыркнул на меня Весень. — Марош, убери ее, она все старухе донесла. — Старухе? Ах ты, поросль зеленая неблагодарная! И что тебе такого страшного эта старуха сделала? Я скрестила руки бубликом. — Книги ван сучила, — Весень кивнул на стол. — Ах ты! Ты ж боже мой, какое немыслимое оскорбление, запречитала я. И как ты только стерпел? Давай заберу и швырну их к её бессовестным ногам. Целитель мгновенно оторвался от пельменей и дёрнулся в попытке остановить меня. Сам Адам, крыша отсюда. Я показала ему язык и выскочила за дверь. В коридоре под лестницей слышалось мерное шурканье, пахло гуталином и чрезмерными стараниями. Вратко я перегнулась через широкие перила и посмотрела на богатыря, усердно начищавшего свои сапоги, подозревая, что с причиной такого энтузиазма мы сегодня утром виделись на реке. А возьмёшь меня с собой? Жить как хочется на праздник посмотреть. Э меня, пискнула из-за моей спины выскочившая следом морошка. И меня! Богатырь в задумчивости почесал затылок. А вообще-то не досуг мне вас потом домой отводить малышня. Как же, как же, не досуг ему. Не бойсь девчонок деревенских пойдёт провожать. А мы сами дойдём, крикнула я. Конечно, дойдём, вторила мне Морошка. Тьфу, не смешите. Вас мыша утащит, а мне потом перед Олегом отвечать. Не утащит. В два голоса затянули мы. Открылась дверь в комнату Вольги, откуда высунулся всколокоченный волшебник. «Радко, да возьми ты девчонок с собой. Через пару часов я их заберу. Успеешь еще нагуляться?» «Так не честно!» Противным голосом заорал откуда-то снизу Борислав. «Если они идут на солнцеворот вместе, я требую, чтобы это было засчитано как полная экзаменационная попытка». Марушка перегнулась через перила. «Ну, раз требуешь, тогда ладно. Пусть это будет моя попытка». Девочка весьма артистично показала язык. Мне у неё ещё учиться и учиться. Ну что, Радко, берёшь нас? Но На в таких условиях это непременно. Только чур под ногами не потаться. А если сигнал подам, чтобы живо бежали ко мне, заставите искать по сугробам, в следующий раз будете сидеть дома. Что за сигнал? полюбопытствовала я. А, ты поймёшь, когда увидишь, подмигнул снизу Радко. Открылась дверь в комнату Белоники. Спали ж город, а нам потом отвечать? Ладно, гуляй. Я девочек на себя возьму. Мы с Марушкой подпрыгнули и захлопали в ладоши. Только осторожнее, как-то вкратчиво сказал Вольга, обращаясь прежде всего ко мне. В ночь Солнцеворота на земле можно встретить тени умерших людей. Я прекратила хлопать. Умерших на моём веку хватало. Именно поэтому ты никогда не ходишь на этот праздник, поинтересовалась Белонико у наставника. Первый на моей памяти Вольга замолк и не нашёлся, что ответить. Просто покачал головой и скрылся у себя в комнате. Перед тем, как идти на гуляние, я собиралась пристать к Белониге, выпрашивая себе обувку, которая хотя бы примерно соответствовала моему размеру. В неуклюжих валенках особого веселья не получится, но Белка и Морошка после ужина сами отловили меня в коридоре и заговорщическим видом повели в мою комнату. Распахнув дверь, подтолкнули через порог и зажгли свечи. На кровати аккуратной стопочкой лежала новая одежда, рядом стояли коричневые кожаные сапожки на меху и холщёвые вышитые туфельки для дома. На спинке стула появилась яркая ватная телогрейка. От неожиданности и благодарности я рассмеялась. "То есть вы рассчитываете, что я с вами надолго?" На глаза вдруг навернулись непрошеные слёзы. «И откуда такая чувствительность?» Я обняла обеих волшебниц, чтобы смягчить невольно вырвавшийся сарказм. «Спасибо большое!» «Сегодня же солнцеворот!» — радостно ответила Морошка. «На него принято дарить новую одежду. Мы специально на базар сходили». «А у меня для вас ничего нет», — расстроилась я, будто мы уже успели стать подружками. «И не надо!» — отмахнулась Белоника. А то вольга чуть ли не через день грозится выгнать меня из дому, если я куплю ещё хоть одну пару сапог. Мне стало настолько удивляться, сколько радости принесла новая одежда. Так что, когда мы с девочками через час вышли из дома, притворяться восторженным подростком мне было не необходимости. Я и без всякого притворства сияла, как начищенный пятак. Поначалу я удивлялась, что праздник проводится не в центре города, но потом, увидев поле с пятю пылающими кострами выше человеческого роста, поняла почему. Веселье начиналось слишком жарким для поселения, где преобладали деревянные избы. В воздух то и дело взлетали шутихи. Несколько торговцев прикотили в поле печки на колёсах и наливали всем желающим янтарную жидкость, вкусно пахнувшую мёдом. От напитка люди хмелели, дружно затягивали песни, восхвалявшие солнце и огонь. Ражи и парни в распахнутых полушубках, а то и просто в одних рубахах, катали с пригорка подожженные колеса. Те, кто постарше и посноровистее, раскручивали и подбрасывали в воздух горящие головни. Смысла этих мужских забав я так и не поняла, но справедливо рассудила, что ради победы в них надо как минимум выжить. то и дело мелькали в толпе лица воспитанников дома на Калиновой улице. Вот немного осоловелый Борислав уткнулся в кружку с медовым напитком. Меня так и подмывало подойти к нему и узнать, с одобрения ли в Вольге происходит сие возлияние. Увидев нас, он так яростно замахал рукой, приветствуя Белонику, что расплескал половину своей медовухи. Волшебница в ответ лишь слегка приподняла руку и поспешила вместе с нами затеряться в толпе. Леля я заметила не сразу. Со скучающим видом праздного бога он стоял в стороне от общего веселья и все время косился на нас, когда думал, что никто этого не заметит. Зачем он сюда пришел, оставалось загадкой. И только Радко оказался полностью в своей стихии. С одной стороны снег, с другой огонь. Я по невеле залюбовалась, когда он выхватил у кого-то из местных парней парочку факелов и раскрутил их так, что на фоне тёмного неба были видны лишь два огненных колеса. На очередном витке огонь будто ожил, змеёй обвился вокруг богатыря, а потом вспыхнул и распался на сотни ярких блёстков-мотыльков. Послышались восторженные возгласы зрителей, в основном женские. Уверена, в этом фокусе и не обошлось без волшебства. Неразлучная троица наконец-то разлучилась. Весень по вполне очевидной причине остался дома, получив в свой адрес много иронических замечаний от своих бездетных друзей. Не было и ждана. Он с вечера заперся у себя в комнате, объявив, что только полные дилетанты могут потратить специально созданную для волшебства ночь, как дикари, танцуя в поле вокруг костра. Увидеть на празднике Нину и Надиру я даже не рассчитывала. Ну и Вольга, как особенно ответил на колкий вопрос Белоники, проводив нас лишь до садовой калитки. "Белочка, смотри, хоровод затевают", вдруг с восторгом закричала Морошка, оборвав мысленное подведение итогов моих скрупулёзных наблюдений. "Пойдёмте скорее!" Беланит весело усмехнулась, схватила в одну руку ладонь ягодки, а в другую мою, и заспешила вперёд к собравшимся в кучку городским девушкам. Когда она взяла меня за руку, я в очередной раз растерялась от этого давно забытого ощущения. Сколько же лет назад в последний раз кто-то старший вот так брал меня за руку. К счастью, времени на сантименты было немного. Мне предстояло познакомиться с народной северной забавой под названием «Хоровод». Скажу заранее, более стратегически изощренного танца я еще не встречала. Ну, а дисциплине построения девушек могло позавидовать любое профессиональное военное формирование. Стоило мне подойти ближе к девчачьей стайке, пестрящей лентами и праздничными нарядами, как и раздались радостные приветственные возгласы. Я удивилась, что юных волшебниц в городе знают так хорошо и более того принимают за своих. В моей стране магов обходили за три улицы, дабы случайно не получить какое-нибудь проклятие. "Белка, белка поведёт", запищали девчонки, обступая красавицу со всех сторон. "Что же они такое задумали? Это танец или игра? Жалко, нельзя было спросить, не вызвав подозрений". Я восхищённо вертела головой по сторонам, пытаясь охватить взглядом сразу всё. Собрались не только девушки, парни останавливались чуть поодаль, и если я всё правильно поняла, многие из них разминались. Вдруг это какое-то спортивное состязание. Баронесса во мне выступала категорически против. Я же была только за. Отчего бы не размяться в молодом теле? Пойдём, снова вывела меня из задумчивости Морошка и стала подталкивать в сторону пустого заснеженного пространства, куда пока ещё не доходил городской праздник. В круг, в круг, раздались голоса со всех сторон. Девушки взялись за руки и образовали большую окружность. Я оказалась в этом кольце между Белоникой и Морошкой, совершенно не представляя, что от меня требуется. «Главное, не падай и держись за руки крепче, а там разберешься, что делать», — подмигнула мне белка. «Кажется, только младенцы в этом городе пока не догадались, что я не из северян. Но волшебница была уже не до меня». «Ну что, красавицы, покружимся? Порадуем, солнышко?» «Порадуем!» — вынесу на ответили девушки, словно у всего действа был сценарий, по которому они заранее репетировали. Беланика потянула меня вперёд, я по инерции потянула за собой Морошку, и весь круг вдруг пришёл в движение. Плавно и грациозно заскользили девичьи фигуры, всё быстрее и быстрее раскручивая созданное ими кольцо. Над полем полетел не слишком изысканный, но сильный голос Беланики: "Ты взойди, солнце красное, в небо чистое, в небо ясное". Ты взайди, солнце жаркое, в небо зимнее, в небо яркое. В хороводе красавицы, забирай, кто понравится. Дружно подхватили все девушки, и от их слаженных голосов у меня по спине поползли мурашки, будто здесь и сейчас снова творилось какое-то неведомое волшебство. Фраза, сказанная громко на высокой ноте, послужила сигналом первому из парней, что кружили неподалёке от девичьего хоровода, и о чём-то весёлом и задиристо переговаривались. Он снял шапку, разбежался с группировался, пригнулся и вдруг проскочил под сомкнутыми руками внутрь круга. Девушки завизжали, захихикали, но своего движения не остановили. Молодец встал в самом центре, его взгляд заскользил по девичьим лицам. Выбирай, выбирай. Кого выбрал, забирай. Задорно пропели девки. Но, видимо, особого секрета в том, кого он выберет, ни для кого, кроме меня, не было. Я не до конца понимала смысл игры, пока парень не кинулся к своей избраннице, рыженькой и очень симпатичной северянке с чуть раскосыми глазами. Не успел он сделать к ней последний шаг, как одна соседка красотки разомкнула руки, а вторая наоборот вцепилась в рыжую крепче и дёрнула её к себе. Парень выскочил из крога ни с чем, от неожиданности запнулся о какой-то холмик, потерял равновесие и зарылся в снег коленями. Молодёжь засмеялась, посыпались шуточки как со стороны парней, так и со стороны девушек. Хоровод снова сомкнулся, зазвучала песня. Ты взойди, солнце милое, в небо сизе, в небо стылое. Ты взойди, солнце тёплое, в небо серое, в небо блёклое. В хороводе красавицы, забирай, кто понравится. И опять всё повторилось. Ладный парень с черным чубом метнулся внутрь хоровода, но Белонека, державшая меня за руку с одной стороны, что-то смекнула, и еще до того, как парень оказался в центре, звонким голосом скомандовала. «А ну-ка, девоньки, повернитесь!» Она отпустила мою руку, то же самое сделала Морошко по другую сторону от меня, и обе они вдруг повернулись на сто восемьдесят градусов. Я едва успела крутнуться за ними следом и вознесла хвалу всем богам за то, что наделили меня хорошей реакцией, когда хоровод снова замкнулся. А то бы так и осталась единственной тетёхой, которая бы крутилась в этой цепочке лицом внутрь круга, а не наружу. "Но Игнатка, запомнил, в чём на праздник пришла твоя суженая?" звонко спросила Белоника, и я поняла её коварный замысел. Со спины в свете костров девушек в ярких праздничных одеждах различить было сложно. «Выбирай, выбирай! Кого выбрал, забирай!» Подхватили девчата, все быстрее двигаясь по кругу. Но Игнатка не сплоховал. На том конце хоровода раздался довольный писк, возмущенный гомон, и скоро я увидела, как новоиспеченная парочка удаляется прочь от хоровода под победное улюлюканье парней. Девушки быстро смирились с потерей товарки, также слаженно развернулись внутрь, и над полем полетел все тот же призыв Белоники. «Ты взойди, солнце знойное, в небо синее, в небо вольное! Ты взойди, солнце сладкое, в небо пресное, в небо гладкое! В хороводе красавицы, забирай, кто понравится!» Я почувствовала движение воздуха, Кто-то пронёсся под моей рукой в круг, неловко зацепив край моего подола, а затем передо мной мелькнула знакомая спина. Борислав! Незадачливый волшебник выскочил на середину круга и стал удивлённо озираться, будто до этого не был даже уверен, что сумеет попасть внутрь хоровода. Волшебницы по обеим сторонам от меня, заговорщически переглянулись. Не успела я сообразить, что происходит, как Марушка отпустила мою руку и стала загибать хоровод внутрь, превращая его из круга в спираль. Юный волшебник соображал даже медленнее меня, пока он оглядывался в поисках своей избранницы, кем бы она ни была. Коварная кухонная фея уже наполовину завернула вокруг него свой конец хоровода. — Что вы делаете? Это не по правилам! — вдруг спохватился Борислав. Сомневаюсь, что у ведения хоровода были какие-то конкретные правила, потому что кроме него никто не возмущался. Марушка Лихая невозмутимо замкнула вокруг своего собрата волшебника петлю из девчонок, и хоровод внезапно остановился. Все смехом и прибаутками северянки повалили попавшегося в их сеть и прянька в снег. Белочка, белочка! взвыло с несхождения не дотёпа волшебник. Но скоро его не стало видно за девичьими юбками. Что они там делают? Как не вытягивала я шею, увидеть что-либо в этом мельтешении было невозможно. Наконец, за тенницей расступились. Борислав оказался в одном сапоге, без шапки и без кушака, с торчащими во все стороны волосами, на которых с одного бока кто-то завязал бантом розовую ленту. Все покатывались со смеху, и громче остальных Морошка. Эта мелкая шкодница в одной руке держала сапог, а другой вытирала выступившие от смеха слёзы. И хотя шутка была беззлобной, мне стало жаль пенька. К счастью, забава всё же создавалась для развлечения, а не для чего-то другого. Борислава быстро поставили на ноги, отряхнули и вернули ему сапог и шапку. Вот только с кушаком вошла заминка. Маленькая, кругленькая, как яблочко, и как яблочко же румяная северянка повязала к ушак волшебника вокруг своей плотной талии и, сверкая белыми зубами, заявила, чтоб пришел забирать свое имущество опосля хоровода. Никак не раньше. Борислав стал как мака в цвет, подхватил шапку и заторопился прочь. А игра все продолжалась, набирая обороты, но при этом немного теряя красоту рифмы. Я мысленно посочувствовала Белоньке, которой досталась непростая задача придумывать слова песни прямо на ходу. Что будет, когда у неё закончатся прилагательные? Хоровод поведёт кто-то другой? Я бы за такую задачу не взялась даже на родном языке. Ты взойди, солнце круглое, в небо чистое, в небо мудрое. Ты взойди, солнце щедрое, в небо праздное, в небо бледное. В хороводе красавицы, забирай, кто понравится. В центр хоровода выскочил высокий парень. Светкастрат развёлся на золотистых волосах и ладной фигуре, снова знакомый мне силуэт. Волшебники, как сговорились, сначала Борислаф, а теперь вот Лель. Я даже не удивлюсь, если следующим объявится Ольга. Девушки же хихикали, хоровод как-то сам по себе замедлил движение. казалось, что добрая половина участниц забавы старалась идти так, чтобы взгляд Васильковых глаз подольше задержался именно на ней. Я снова пересмотрела свои суждения по поводу вкусов северянок и пришла к выводу, что внешность Леля способна снискать поклонение в волевой местности. Вот только никогда бы не подумала, что он будет в этом участвовать. Высказала свою мысль я, Невероятнее было бы только появление в круге Весеня с младенцем за пазухой. И кто счлевится? Хотелось бы мне знать, озабоченно ответила Белоника, и я поняла, что вся её тактика ведения войны, простите, хоровода, основывалась на от куда-то заранее известном ей факте, кто и какую девушку выберет. Лель путал волшебные карты. Выбирай, выбирай. Кого выбрал, забирай. Лукаво затянули девки. Растерянность предводительницы их нисколько не беспокоила. Ради такого выборщика они сами были непрочь сбить красавицу с толку. Сказочный северный танец развернулся и побежал в нашу сторону. Неужели снова белонека? Э, это он зря, чтобы великая хоровода водительница до да не увернулась? Ой, вряд ли. Но я не учла одного. В кругу оказался не обычный городской парень, а молодой волшебник, не особенно щепетильно относившийся к правилам честной игры. Не знаю, какую команду готовилась отдать Беланика, но буквально за секунду до этого пространство внутри хоровода будто заволакло снежной пеленой, как во время метели. Только не было в ней ни колких снежинок, ни сильного ветра, ничего. волшебство и иллюзии во всей красе. Кто-то дёрнул меня за руку. Интересно, что станет с хороводом, когда Лель уведёт из него Белонику? Через секунду я поняла, что из хоровода уводят вовсе не красавицу-волшебницу, а меня. От неожиданности я разжала руки, отрываясь от своих подружек. А помнилось только когда парень перехватил меня за талию и поволок вперёд, благо с моим-то весом это не составляло никакого труда. Снежная рябь всё так же не позволяла увидеть ничего вокруг, но мне это было и не обязательно. Я посмотрела вверх туда, где должно было быть ухо моего похитителя и поинтересовалась: "Что? Хотел пройти испытание вне очереди?" Да ждать ответа я не стала, вывернулась из рук Леле, коснулась ногами земли. Вот только дальше всё пошло не по плану. Замышляла простая, старая, как миры, такая же действенная подошка, но у обледеневшей земли северных варваров были свои счёты за вторгшейся в её пределы иностранной шпионкой. Мой новый сапожок поехал по негостеприимной наледи. Волшебник Надо отдать ему должное. Попытался меня удержать, но не тут-то было. Налить, как оказалось, имело что-то против него тоже. Мы заскользили, потеряли равновесие и покатились по снегу. Когда мир перед глазами перестал вертеться в белом вихре, я поняла, что лежу на спине, а надо мной склоняется лицо волшебника. Ни с того, ни с сего я вдруг испугалась, что он собирается меня поцеловать, и поступила так, словно и в самом деле была всего лишь обыкновенной девчонкой. Взвизгнула и попыталась оттолкнуть парня. Одна рука уперлась ему в грудь, вторая каким-то образом нащупала щёку. Ладонь заколола, и вместо гладкой кожи я вдруг ощутила борозды шрамов. Испугавшись ещё больше, я села и отползла назад. Теперь Леля было хорошо видно в свете ближайшего костра. Передо мной уже не было писанного красавца. Часть лица волшебника была всё так же прекрасна, но вот местами кожа и мышцы были словно оттянуты вниз к подбородку. То, что я нащупала, оказалось вовсе не шрамами, а складками кожи, которых не должно было быть. Лель понял всё по выражению ужаса в моих глазах. Прикрыв ладонью обезобразженную сторону лица, он развернулся и побежал прочь. "Лель!" крикнуло я ему вслед, но было уже поздно. "Да что же это такое? Как я могла себе позволить так не совладать с собой? Волшебство и иллюзии, говорите? Почему Ольга не потрудилась меня предупредить?"